Глава 14. В казарме было пусто и тихо, отчего особенно отчетливо было слышно тиканье часов, которые висели над входом. У входа я остановился и оглядел помещение, в котором мне предстояло жить. Полуденное солнце золотистыми лучами скользило по безукоризненно заправленным койкам. Одеяла лежали ровно, будто выровненные линейкой. Пахло хлоркой и едва уловимым ароматом свежего льняного масла. Наверное, деревянные поверхности в казарме обработали совсем недавно, потому что во время моего прошлого визита этого запаха я не чувствовал. Я прошел внутрь и наткнулся взглядом на график дежурств, висевший на стене под стеклом. Машинально пробежался по списку. Напротив сегодняшней даты красовалась фамилия Серов. Мой взгляд выхватил у дальней стены стол, за которым, судя по всему, сидел дежурный, Щуплый черноволосый парень с острым носом. Полагаю, это и был тот самый Серов. Он склонился над журналом, что-то старательно записывая, и лишь изредка поглядывал на старомодные часы-ходики с маятником, висевшие рядом. «Сергей Громов!» Голос прозвучал слева. Я повернул голову и увидел русоволосого парня в гимнастерке с глянцевым комсомольским значком. На эмалевом фоне выделялся профиль Ленина и аббревиатура ВКСМ. Он поднимался из-за стола, отодвигая в сторону раскрытый журнал «Крылья Родины», популярное в летной среде издание с самолетом МиГ-21 на обложке. «Он», — ответил я, — «отлично!» Парень улыбнулся, вставая из-за стола. Его рука машинально потянулась поправить комсомольский значок, съехавший на груди. «Я Степан Зотов, комсорг группы. Тебя ждал!» Он шагнул ко мне, протягивая руку. Ладонь его оказалась шершавой, как наждачная бумага. «Зови просто Степа. Ты ведь тот самый Громов, который в ноябре на показательных выступлениях с убранным шасси сел?» Этот вопрос я ожидал услышать и даже знал наперед, о чем еще он спросит. Наверняка попытается сравнить мои слова с газетными статьями. Любопытно. Сам решил поговорить на эту тему или надоумил кто? «Тот самый», — кивнул я, слегка приподняв уголки губ в вежливой полуулыбке. Голос мой звучал ровно, будто я комментировал погоду. Но если интересны подробности, готов поделиться ими после занятий. Я поправил складку на рукаве гимнастерки. Этот жест я отточил еще в аэроклубе во время интервью. Он позволял сохранить паузу, не нарушая контакта с собеседником. «Конечно хочу!» — блеснули любопытством глаза Зотова. «Ну и как, не страшно было?» В его голосе я с удивлением уловил неподдельный интерес. Возможно, я ошибаюсь, и парню на самом деле интересно было послушать, что произошло на показательных выступлениях. Или конкретно в его случае смешалось все вместе и личный интерес, и чье-то задание. «Страх появляется, когда не знаешь, что делать, а когда знаешь, уже не страшно», — ответил я спокойно, даже немного отстраненно. Мне так часто задавали этот вопрос в ноябре, что отвечать получалось уже на автомате. «Философ!» усмехнулся комсорг. «А я вот высоты боюсь до сих пор, хотя уже второй год здесь учусь». «Привычка?» — пожал я плечами, отмечая тот факт, что Степан сменил тактику и теперь использует прием свой чужой, чтобы быстрее найти общий язык. «Грамотно. Со временем все приходит. Слушай, а правда, говорят, что ты в одиночку самолет посадил?» «Как я и думал». Зотов все же предпринял попытку выведать детали о которых не писали в газетах, несмотря на то, что я сам предложил рассказать ему все, но позже. «Не в одиночку», — улыбнулся я. «На земле много людей работало». Я не хвастался, но и свою роль умолять не собирался. «Да-да, конечно», — сознанием кивнул комсорг. «Просто интересно, как ты умудрился без шассита? Двигатель отказал, управление заклинило. «Что оставалось делать?» — пожал плечами я прекрасно понимая, что таким образом Степан пытается выяснить детали. Но в эту игру можно играть вдвоем. Расскажешь, какие у вас здесь порядки? Зотов слегка сбился. Видимо, своим вопросом я нарушил ход планируемой беседы, но мне уже начинал надоедать этот импровизированный допрос. «У нас здесь порядки строгие», — с важным видом ответил Степан. «Но и учат на совесть». Я заметил. Я кивнул на идеально заправленные койки. Что порядки строгие. А по поводу качества обучения, я и не сомневался. Все-таки одно из лучших училищ. Степан кивал все то время, пока я говорил, но было видно, что он спешно пытается придумать новый план построения диалога. Кстати, твоя койка вон там, Зотов указал на место у окна. Но ну, ты об этом уже и так знаешь, наверное. Я кивнул. Соседом тебе повезло, продолжил Зотов. Он тихий. Книжки читать любит. Мысленно я улыбнулся этому незатейливому переходу к бытовым вопросам. «Спасибо за информацию», — сдержанно улыбнулся я. «Да не за что», — махнул рукой комсорг. «У нас здесь ведь все по-простому. Никаких...» Он оборвал фразу на полусловие и замолчал, метнув в меня непонятный взгляд. Я понял, что парень в курсе того, какие слухи поползли по в отношении нового курсанта, И сейчас он переживал, что своими словами мог задеть или оскорбить меня. И я решил помочь парню. Мне это нравится. Я не лукавил и действительно был доволен таким подходом. Люблю, когда все по-простому, четко и понятно. Зотов облегченно выдохнул и широко улыбнулся. «Ну что ж, может, покажу тебе, как у нас тут все устроено, пока время еще есть», — предложил Зотов. «Буду признателен», — улыбнулся я в ответ и последовал за Степаном внимательно слушая каждое его слово. Тяжелая дверь с табличкой «Третья учебная рота» скрипнула, выпуская нас в коридор, где на стене висела диаграмма с рекордами по сборке парашютов. «Вон там!» — он указал на дверь синим фонарем. «Комната дежурного! Сегодня там Миша Бортников отрабатывает наряд за опоздание на политзанятие». Мы свернули к лестнице, где на перилах висели таблички «Не прислоняться» и «Соблюдай устав». «А это святая святых!» Степан распахнул дверь в помещение с длинными столами, уставленными макетами самолетов. На стене висел плакат. Каждому витку точный расчет. «Авиамодельный кружок. По четвергам здесь Старлей Петров учит делать модели истребителей. Твою историю с Як-18 уже трижды на собраниях разбирали». Он провел пальцем по стеклянной витрине. «Смотри, вон тот МиГ-15 УТИ в углу. Точная копия». Его курсант Сидоров год собирал, потом на всесоюзной выставке второе место взял. Здорово, отозвался я, выходя вслед за степой в коридор. Вон там, он махнул рукой. За поворотом столовая, комната для самоподготовки рядом, библиотек через двор, а по выходным можно в город сходить, если увольнительную дадут. А с учебой как? Спросил я, рассматривая расписание на стене. С учебой строго, серьезно ответил Степан. Но а если голова на месте и руки откуда надо растут, справишься?» «Постараюсь», — кивнул я, запоминая все детали. «Каждую субботу занятия Зотов поправил комсомольский значок. «Ты же комсомолец?» «Да», — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Здорово. Значит, ты там будешь участвовать. У нас без этого никуда, сам понимаешь», — комсорг говорил спокойно, без нажима. «Понимаю», — кивнул я. Зотов посмотрел на часы и проговорил. «Мне пора на лекцию». Он поправил воротник, и в его голосе впервые прозвучали официальные нотки. «После беседы с замполитом подойди ко мне. Расскажу, как письма отправлять. У нас здесь свои правила». Он весело подмигнул, снова став 20-летним парнем, а не образцовым комсоргом. «Заодно расскажу тебе, какие впереди мероприятия ожидаются. Вопросы есть?» «Пока нет», — покачал я головой. «Но если появится, обращусь». Я протянул руку на прощание. «Всегда рад помочь!» Комсорг крепко пожал руку. «Если что, я в группе постоянно. Можно и в личное время за советом подойти». «Спасибо за предложение», — сдержанно улыбнулся я. «Постараюсь освоиться как можно быстрее». «Вот и отлично!» — Зотов хлопнул меня по плечу. «Добро пожаловать в наш дружный коллектив, Громов! Уверен, сработаемся!» Он вышел на улицу, но через несколько шагов остановился и, хлопнув себя полбу ладонью, повернулся и снова подошел ко мне. Тебе нужно зайти к Замполиту подполковнику Корякину для личной беседы, проговорил он, протягивая мне пропуск. Лучше не затягивать с этим. Понял, ответил я. Благодарю, Степа. Парень махнул рукой и, развернувшись быстрым шагом, отправился на лекции. Я же не стал откладывать поход к Замполиту в долгий ящик и, захватив папку с документами, направился к зданию штаба. Штаб училища возвышался над плацем как монумент дисциплины, трехэтажное здание в стиле сталинского ампира с колоннами, увенчанными гипсовыми звездами. На фронтоне красовалась надпись «Кадры решают все», а у входа дежурил часовой. «Курсант Громов Сергей Васильевич прибыл для доклада заместителю командира по политчасти подполковнику Корякину», отрапортовал я, протягивая пропуск. Часовой молча сверил документы со списком на планшете, кивнул на лестницу. Второй этаж, кабинет 214. Ждите в коридоре». В коридоре второго этажа было тихо. Из-за двери с табличкой «Нач политотдела» доносился глухой голос, диктующий что-то машинистке. Я сел на деревянную скамью рядом с бюстом Ленина, поправил воротник гимнастерки. Напротив висело расписание политзанятий, где первой строкой значилось 25.01.65. Лекция «Роль волксм в освоении космоса». Мне стало любопытно. Что именно там будут говорить о космосе? Оставив зарубку в памяти, я принялся ждать, когда меня пригласят в кабинет. Наконец, дверь беззвучно открылась, и оттуда вышла средних лет женщина с аккуратным пучком русых волос. Она поздоровалась со мной и вышла в коридор. «Заходите» произнес седовласый подполковник, не поднимая головы от бумаг. Я встал и вошел внутрь, плотно прикрыв за собой дверь. Кабинет поражал аскетизмом. Стол с зеленым сукном, этажерка с уставными документами. На стене висела карта мира, где страны НАТО были закрашены тревожным красным. Чуть левее висел портрет Ленина, а под ним красовался плакат. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». «Садитесь, товарищ Громов». Корякин снял очки и протёр стёкла платком. «Документы», — протянул он руку, и я положил папку на стол перед ним. «Расскажите о себе», — произнес замполит, открывая папку с моим личным делом. «Родился в обычной советской семье». Я сел поудобнее и начал свой рассказ. «Отец инженер на заводе, мать работает на почте кассиром. Окончил московский аэроклуб имени Чкалова досрочно, имею более ста часов налета. Участвовал в показательных выступлениях, где лично товарищ Брежнев наблюдал за моим полетом. Корякин поднял глаза, внимательно посмотрел на меня. «И как же вы, товарищ Громов, видите свое будущее в рядах Советской Армии? Вижу себя защитником неба Родины», — ответил я твердо. «Готов отдать жизнь за идеалы коммунизма и светлое будущее нашей страны». Корякин хмыкнул и начал неспешно перелистывать страницы моего личного дела. Его лицо оставалось непроницаемым, но временами я замечал, как едва вздрагивала его бровь, будто отдельные строки цепляли особенно сильно или удивляли. О том, что именно заставило подполковника проявить мимолетный интерес, я мог лишь строить догадки. Интересная биография. Московский аэроклуб. Внеочередное зачисление. Он откинулся на спинку кресла, сложив руки домиком. «Скажите, почему именно Кача?» Вопрос повис в воздухе, как дым от папиросы. «Каченское училище — кузница настоящих советских асов», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Здесь готовят не просто летчиков, а защитников неба нашей Родины». «Монинское училище тоже готовит защитников», — парировал замполит, постукивая карандашом по столу. «С вашими связями могли бы и туда попасть». «Связи — это хорошо». Я выдержал паузу. «Но я хочу учиться там, где готовят настоящих бойцов, где традиции не на бумаге, а в крови каждого курсанта». Замполит подался вперед. Его взгляд стал пронзительнее. «И что же, по-вашему, делает Качу особенной?» «Сейчас самое главное — не переиграть», — подумал я и начал говорить то, что уже не раз продумывал на подобный случай. «История училища говорит сама за себя». Здесь учились герои Советского Союза, здесь формировались целые поколения защитников неба. Каченцы всегда были на острие, будь то война или мирное время. Любопытно. Замполит снова открыл папку и принялся листать страницы. «А как вы относитесь к текущим событиям в мире?» К этому вопросу я тоже был готов, поэтому ответил практически не раздумывая. «СССР!» Это страна, которая показывает всему миру пример мирного освоения космоса. Мы не просто летаем в космос. Мы делаем это во имя прогресса всего человечества. И как же вы планируете внести свой вклад? В голосе Замполита появились стальные нотки. И снова тонкий момент, где важно было не перегнуть и не выставить себя восторженным мечтателем, который витает в облаках, а реального положения дел не видит. Я планирую стать лучшим в своем деле защищать небо Родины, быть примером для младших курсантов и, главное, никогда не забывать, что мы служим не за звание и награды, а за идеалы, за будущее нашей страны. Замполит помолчал, продолжая изучать мое личное дело. «А что вы думаете о международном положении?» Я расслабленно откинулся на спинку стула. Этот вопрос стал своеобразным маркером, что собеседование прошло успешно. США пытаются нас обогнать в космосе, но мы показываем всему миру, что можем сделать это мирным путем. Наши космонавты не просто летают. Они совершают научные открытия. Работают на благо всего человечества. Хорошо. Замполит закрыл папку. У меня больше нет вопросов. Можете идти. Есть идти. Я поднялся, четко развернулся и направился к выходу. Выйдя из кабинета Корякина, я приостановился у Бюста Ленина мысленно отмечая, что разговор прошел гладко. В кармане гимнастерки я нашарил листок со списком учебной литературы. Нужно зайти в библиотеку до вечернего построения. Чем раньше возьму учебники, тем больше времени будет на подготовку. Я свернул в сторону библиотеки, размышляя о том, что строгий распорядок училища не оставлял места импровизациям, и малейшее отставание могло аукнуться мне в будущем. Мысли прервал приглушенный гул голосов из-за угла. «Ты что, сопляк, думал, можешь халтурить?» — раздался хрипловатый бас. Я замедлил шаг, заглянув в нишу у лестницы. Двое крепких парней по виду старшекурсники теснили щуплого курсанта, прижимая его к стене. Тот, стиснув зубы, выпрямился и попытался возразить. «Я не ваш денщик! Чистите свои сапоги сами!» А, боец выискался!» Первый старшекурсник, широкоплечий блондин, со шрамом через бровь толкнул его плечом. «Вчера вечером тебе ясно сказали, чтобы к утру все блестело, но ты что?» «Из-за тебя, старшина, нас на построение отчитал...» Второй рыжий с начищенной до блеска пряжкой ремня ткнул пальцем в грудь парня. «Теперь будешь знать, как обязанности игнорировать». Дальнейшее развитие событий мне было ясно, поэтому я не стал дожидаться развязки, а направился к этой троице. Рыжий занес руку для подзатыльника, но я уже успел встать между ними еще пареньком, перехватив запястье старшекурсника железной хваткой. «Товарищ старший курсант», — проговорил я спокойно, но с ледяной четкостью, «вы нарушаете пункт 17 Устава внутренней службы, где говорится, что курсант обязан содержать обмундирование в исправности и чистоте, не перекладываясь ее обязанность на других. Если мне память не изменяет, статья 23 того же Устава «Запрещает унижение подчиненных или младших». Блондин остолбенел, а Рыжий попытался выдернуть руку. «Ты кто такой вообще?» «Курсант Громов». Я не ослаблял хватку, глядя ему прямо в глаза. «Если вы сомневаетесь в моих словах, предлагаю пройти к замполиту. Уверен, подполковник Корякин с радостью разъяснит положение устава». Блондин нервно дернул напарника за рукав. «Лех, брось. Нам еще Наполит подготовку. Рыжий фыркнул, наконец, высвободив руку. «Ладно, защитничек». Он окинул меня внимательным взглядом. «Тебя я здесь раньше не видел, значит, новенький». «Ну ничего, ты еще поймешь, что в каче свои законы». Он ядовито ухмыльнулся и обратился к щуплому парню. «В «Следующий раз начистишь сапоги так, чтобы в отражении бриться можно было». Когда они скрылись за поворотом, парень вытер пот со лба и обратился ко мне. Спасибо. Я не ожидал, что кто-то вмешается. «Как фамилия?» — спросил я, поднимая упавший учебник. На обложке мелькнула «Основы аэродинамики». «Кольцов. Андрей, второй курс». «Громов. Тоже второй». Протянул я ему книгу. «Держись тверже. Такие, как они, только на слабых рыпаются. Но если силу почувствуют, отстанут». Он кивнул, поправляя форму. «Они с третьего курса. Вечно заставляют младших на них работать. Старшина их в курсе. Но закрывает глаза». Я вздохнул. Объяснять парню прописные истины и говорить о том, что в мужских коллективах всегда проверяют на прочность, мне сейчас не хотелось. И в Каче, как выяснилось, дисциплина держалась не только на идеалах, но и на умении вовремя напомнить о правилах. «Читай устав», — посоветовал я, прежде чем продолжить свой путь к библиотеке. «Там много полезного написано».